глава пятая. запутанная история оскар готлип не умер но неожиданная потеря наследства которое ушло из его рук потрясла его старый организм сосунувшимся почерневшим опухшим лицом сидел он в кабинете известного адвоката людерса и говорил склонив голову набок И нервно покручивая в руках карандаш. Это дело о наследстве, какая-то сплошная чертовщина и не лепится. Может быть, мой сын Рудольф прав, утверждая, что тут одна шайка. Шайка преступников или сумасшедших. Судите сами. На другой день после вскрытия завещания я пригласил к себе отто Зауэра, юрисконсульта моего покойного брата, чтобы переговорить с ним о деле. Зауэр как близкое и доверенное лицо покойного Карла мог, как мне казалось, пролить свет на эту невероятную историю завещания. Но Зауэр или действительно ничего не знал об изменении завещания, или не хотел мне говорить правды. Зато Зауэр неожиданно сообщил мне другую новость, что Эльза Глюк отказывается от наследства. Я вызвал к себе Глюк, и она подтвердила это. У меня как камень свалился с сердца. Не прошло, однако, нескольких дней, как завещание было предъявлено в суд к утверждению тем же Зауэром по доверенности Эльза Глюк. «Что же вы делаете?» — спросил я его. Зауэр пожал плечами. Наследница изменила свое намерение. «А Эльза Глюк? С ней вы говорили еще раз?» — спросил адвокат, попыхивая сигарой. «Говорил. Она произвела на меня...» Странное впечатление. Какое-то каменное спокойствие на лице, тусклый взгляд, вялые движения, будто она не выспалась. — Фройлен Глюк, — говорю ей, — ведь вы же отказались от завещания? — Не знаю, не помню. — Может быть, — вяло ответила мне она. — То есть зачем же вы подали завещание к утверждению? Она удивленно смотрит на меня и молчит, как убитая. Так я мучился с ней около часа. А потом она вдруг поднялась и, ни слова не говоря, вышла. «Может быть, она изменила свое решение под влиянием жениха?» — спросил адвокат. «Ведь Зауэр — ее жених». «Я тоже так думаю, но удивительно, что и этот жених тоже выглядит каким-то помешанным. Он мрачен, как туча, будто получение его невесты и огромного наследства — страшное несчастье. Зауэр мрачен, зол и раздражителен. Или он хороший актер, или они все там помешались». «Но как бы то ни было», — продолжал Оскар Готлип, положив карандаш в карман и тотчас вынув его обратно, — «завещание предъявлено, и надо бороться. Как ваше мнение, господин адвокат?» Людерс откинул на спинку кресла голову без единого волоска на розовом черепе и, следя за тающим кольцом дыма, начал говорить, как бы рассуждая сам с собой. Опровергнуть завещание в исковом порядке по формальным основаниям нельзя. Завещание совершено нотариальным порядком с соблюдением всех законных требований. Протоколом судебного и полицейского дознания установлено, что смерть Карла Готлеба явилась результатом несчастного случая, исключающего злой умысел. Что же остается нам доказывать ненормальность завещателя в момент составления завещания? Это единственный, ну и весьма шаткий путь. Пустив новое колечко дыма, Людерс обратился к Оскару Готлибу. Скажите мне по чистой совести, каковы были у вас отношения с покойным братом? Не было ли у вас э -э -э размолвок, ни ладов? Никаких. Решительно ответил Оскар Готлиб. Но этот намек во втором завещании. Оскар Готлиб покраснел и заерзал на стуле. «Этот намек! Поймите, что этот намек и служит главной причиной моего желания предъявить иска о недействительности второго завещания. Этот намек позорит меня. Если нелегко примириться с лишением прав на наследство, то еще тяжелее примириться с этой инсинуацией покойного. Я не знаю, чем она вызвана, но здесь какое-то недоразумение. Возможно, что кто-нибудь злонамеренно очернил меня в глазах брата». Да, запутанная история. Постараюсь сделать все, что можно, но за успех ручаться трудно. И пустив третье колечко дыма, знаменитый адвокат перешел на более легкую и приятную для него тему о гонораре.